Святое дело Последний день перед Великим Постом мы решили с друзьями отпраздновать. Все-таки впереди предстояло ощущение. Разве это не повод был выпить водочки и закусить блинами? Все мечтали наесться так, чтобы в течение всего Великого Поста 49 дней есть уже не хотелось. Действительно, на утро есть не хотелось. Хотелось пить. Да и грех было начинать Великий Пост на больную голову. Священники вообще говорят, на тот срок, что болеешь, пост можно не соблюдать. Надо принимать лекарство. Лекарством для меня в то утро было пиво. Конечно, радовало, что голова болела не у меня одного, а у всех, кто вчера отмечал начало Великого Поста. Первым позвонил мой друг Сашка. «Что делаешь? Сижу. На чем? На посту». Пойдем посидим в хорошем месте. Чудный пивбар знаю. Там пиво божественное. небожественное сам понимаешь, сейчас нельзя. Пост. К тому же у меня со вчерашнего навалом блинов осталось. Грех выбрасывать. К вечеру к нам присоединились остальные заболевшие. И тоже с несъеденными блинами. Лечились мы пивом, доедая блины до конца рабочей недели. Начинать пост в выходные было неразумно. В выходные вообще не следует начинать ни одного дела. Примета плохая. Хуже, чем утром в воскресенье встретить покойника с ведром. Вечером воскресного дня мы дружно отметили конец первой недели Великого Поста. Я даже сказал свой лучший в жизни тост. За пост. Главное во время поста – это каяться. А как можно каяться, если не грешишь? Давайте же выпьем за то, чтобы нам всегда было в чем покаяться. В понедельник, несмотря на то, что меня послали в командировку, я стойко держался на посту весь день до часа дня. В час в самолете стали разносить еду. Стюардесса спросила меня, почему я не раскрываю столик. Я гордо ответил, я на посту. Как истинная, грамотная православная, она удивилась. Разве вы не знаете, тем, кто в пути, Господь разрешает пост нарушать. Вы сейчас дома? Нет, значит, в пути, дообъяснила объяснила она. Я съел и свою порцию, и соседа, который ей, в отличие от меня, не поверил. В пути я был неделю. Начало поста пришлось перенести на следующий понедельник. Когда вернулся, друзья потребовали отметить удачное приземление. Действительно, во время посадки самолет трясло. Поэтому в тот вечер я не мог не выпить водочки за здравием». В конце концов, водка – продукт вполне постный. В ней нет ни мяса, ни рыбы, ни даже греховного молока. Потом был традиционный рыбный день, поэтому мы закусывали традиционной русской рыбой – колбасой. Колбаса оказалась еще более постной, чем водка. В ней мяса было меньше, чем в рыбе. Крахмал, бумага, опилки. Потом я неделю ездил на работу в троллейбусе. То есть опять был в пути, поэтому брал бутерброды с собой в троллейбус. В субботу с воскресеньем наше предприятие всем составом выезжало за город праздновать крестины главного акционера. Это было незабываемо, особенно когда четыре батюшки пытались опустить его в купель. Вы видели когда-нибудь, как тесто не умещается в противне? Как было за это не выпить? Тем более, что в тот вечер сам батюшка разрешил всем разговеться от радости, что ему удалось с Божьей помощью и трех охранников вытащить нашего шефа из купели Противня. На следующий день неожиданно для всех откуда-то вынурнула еврейская Пасха. Еще более неожиданно все мои друзья оказались евреями. Они и меня убедили, что я в профиль похож на раввина. Этого хватило, чтобы я запил на всю неделю. После еврейской Пасхи началась католическая. Друзья вспомнили, что хоть по рождению они евреи, зато по религии католики. Подвели меня к зеркалу и сумели доказать, что в профиль более чем на раввина – Я похож на флюгер католического собора. После такого потрясения я ел и пил так, как не едят и не пьют во время поста даже святые отцы. Перед страстной неделей я решительно позвонил своему батюшке-наставнику, чтобы он срочно отпустил мне все грехи чревогодия хотя бы по телефону. Он попросил меня перечислить все, что я ел во время Великого Поста. Я перечислил. Он долго молчал, сглатывая слюну, после чего сказал... Немедленно приезжай ко мне со всеми грехами, будем с ними бороться вместе. Утром первого дня страстной недели у меня начался приступ поджелудочной железы. Причем такой сильный, что я вызвал врача. Врач оказался ярым атеистом. «Вы на посту?» «Конечно, наш человек всегда на посту. Я так и думал, не на шутку разгневался он. Это у вас от недоедания. Как можно скорее начинайте есть. Понятно?» «Ну, как было не понять?» Анализ крови напоминал смертельный приговор с небольшой отсрочкой, поэтому я не решился ослушаться врача и сразу после его ухода начал есть. Я ел так, как едят только русские туристы за границей, впервые попав на шведский стол. А потом, потом была наша родная православная Пасха. Как я ее мог пропустить? Святое дело. К тому же все мои друзья, евреи и католики, в душе-то оказались православными. На душе у нас было светло и православно. Кто-то даже рассказал анекдот. «Батюшка, батюшка, скажите, а во время поста бабу-то можно?» «Можно, но только не жирную В общем, я особенно и не горевал, ведь для русского человека важнее всего во время поста правильно провести два дня – масленицу и Пасху, а это мне удалось.